Глава двадцатая. мачиха схватила меня за руку, впившись ногтями в кожу, желая причинить мне боль. Я тут же вырвала запястье из ее цепких пальцев и предостерегающе заявила. «Если вы, мачиха не прекратите унижать меня словами, больше не рассчитывайте на мою помощь. Я вообще не понимаю, как могла терпеть вас столько лет и не покинуть этот дом, который вы превратили в гнездо ненависти и жестокости по отношению ко мне». «Ах, вот как заговорила!» «Раньше ты была другой слушалась меня, сисиль «Раньше я была другим человеком!» «Но сейчас не буду помогать вам и вашему сыночку и участвовать в ваших махинациях с деньгами», ответила я категорично. «Вы только вы виновны в том, что разорены!» «Мой батюшка оставил вам немалое состояние!» «Это ваш сын промотал его до последнего Су!» Манон все это мне рассказала. «Эта нахальная мадам до встречи с моим отцом была нищей мещанкой!» и только благодаря барону Шарлю Савиньи, который так неосмотрительно влюбился в ее смазливую мордочку, возвысилась до статуса уважаемой придворной дамы, как, впрочем, и ее сынок от первого брака. Мой батюшка принял Натана как своего сына, но эти двое совершенно не оценили того, что мой отец сделал для них, и многие годы изводили бедняжку Сесиль, слишком добрую и доверчивую, чтобы противостоять этим двум шакалам. «Я прокляну тебя, мерзавка!» «Подумайте хорошенько, прежде чем раскидываться такими словами, мадам. Потому что когда приползете ко мне за куском хлеба, я могу не вспомнить ваше имя». Ответила я с достоинством. Жоржетта тут же прикусила губу, видимо, понимая, что я теперь живу в богатстве и за уважаемым графом, а она после разорения опустится на самое дно, откуда, впрочем, и поднялась. «Зачем ты явилась, Сесиль? Позлорадствовать!» Прошипела мачиха ненависть ко мне отчетливо плескалась в ее взоре. «Я не такая, как вы, и чужое горе меня не радует», — просто ответила я. «Мне надо посмотреть бумаги в кабинете отца». «Еще чего! Это мой дом!» «Это дом моего батюшки, и там должна быть матушкина шкатулка». «Какая еще шкатулка? Ничего не знаю о ней». «С драгоценностями. Где она?» «Мне почем знать о каких-то шкатулках и драгоценностях». Проворчала мачиха и по ее лицу я поняла, что она очень хорошо знает про эту шкатулку. Жоржетта важно уселась обратно за столик и начала невозмутимо пить свой чай. «И по какому праву ты что-то требуешь от меня?» «Да, требую. Отдайте шкатулку моей матери, и тогда я не буду заявлять в жандармерию, что вы украли мое наследство», — пригрозила я. «Конечно, я не знала всех законов этого мира». Но Манон сказала, что в королевстве есть отдельный закон, охраняющий наследство всех детей-сирот дворянского происхождения. О нем говорил перед смертью мой батюшка. И, похоже, надо было идти к адвокату, чтобы уточнить подробности. И еще было бы неплохо посмотреть завещание отца. Я хотела убедиться, что там нет ничего, что бы мне полагалось, кроме этой шкатулки. Рауль говорил, что мне досталась только она, но хотелось бы убедиться в этом самой. «Что?» «Да как ты смеешь, девчонка, обвинять меня, невесть в чем? Я не видела никакой шкатулки!» «Почему-то мне кажется, что вы нагло лжете, мадам!» «Эй, кто-нибудь!» Вдруг взвилась мачеха, словно ее ужалила оса. И когда тут же появился один из слуг, приказала «Выставите вон эту нахалку!» Тут же появились еще двое лакеев, приблизились ко мне. Понимая, что мачеха более ничего мне не скажет, я остановила их жестом. Я найду дорогу сама». Открыто требовать и бороться за свою шкатулку было бесполезно, хотя именно это я собиралась сделать, когда шла сюда. Просто надеялась, что у этой змеищи осталось хоть немного совести. Воровать у сироты было все же наигнуснейшим поступком, но, похоже, у Жоржеты совершенно не было никаких моральных запретов и стыда. Выходя из дома батюшки, я сиротливо окинула его взглядом. Хороший, добротный особняк, и после развода я могла бы здесь жить, наверное, но эта гнусная тетка и ее сынок спустили все. И теперь мне оставалось надеяться только на свои силы. Надо будет дождаться, когда эти двое съедут и пробраться в дом, чтобы отыскать шкатулку. Но я тут же поняла, что моя идея глупа. Мачиха естественно, уедет со шкатулкой, если та у неё. Потому надо было как-то пробраться в дом тайком раньше. Может, ночью? Или подкупить кого-то из слуг? Но денег для подкупа у меня не было. Все же стоило проверить счета и деньги, которые тратил Леопольд. Возможно, оттуда можно выкроить небольшую сумму. Скажу, что на новое платье. Ведь шкатулка была моим наследством, тем, что осталось от умерших родителей. Я хотела почитать письма матушки и дневника отца, понять, какими они были, потому что драгоценностей там уже наверняка нет. «Подождите, сударыня!» окликнул нас женский голос, едва мы с Манон решили сесть в экипаж Дебриена. «Мадмазель Сесиль, здравствуйте!» «Вы что-то хотели?» — спросила я, оборачиваясь к женщине лет пятидесяти с изможденным лицом и сединой на висках. «О, Клара!» — воскликнула Манон, обнимая женщину в простом черном платье прислуги. «Как вы живете?» «Ужасно, Манон! Мадам жаржета с каждым днем все злее! Но я пришла сказать вам не это!» Клара приблизилась ко мне вплотную и тихо произнесла. «Простите, но я подслушала ваш разговор с хозяйкой. Я знаю, где шкатулка вашей матушки, мадемуазель Сесиль». «Неужели? Откуда знаете? И где она?» – встрепенулась я. «Я все же камеристка вашей мачехи», – вздохнула с огорчением Клара, словно была очень опечалена этим фактом. «Похоже, служба у Жоржеты была очень непростой. Шкатулка в ее спальне за потайной дверцей». Я могу показать, где. Но думаю, что там уже ничего нет, что вы ищете. Я видела, как мадам Жоржетта брала оттуда перстни и колье. Наверняка все продала. Вот гадина, процедила я тихо, хотя Клара только подтвердила мои догадки. Потому-то она и сделала вид, что ничего не знает. Но все же там должны быть письма моей матушке и я хочу получить ее. Я могу пустить вас в дом. Через два дня госпожа Жоржетта уезжает к тетке в По, И ночью я смогу сделать это. Вы сами ее заберете, как наследница. Это будет по-честному. Я не могу взять шкатулку сама, вы же понимаете, это будет воровство. От всей души благодарю вас, Клара!» Улыбнулась я. Все же этот мир не без добрых людей. «Я непременно приду сюда через два дня. Скажем, в полночь?» «Да, хорошо. Я буду вас ждать у дальней калитки». «Но отчего вы помогаете мне?» Не удержалась я от вопроса. Клара как-то внимательно посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах материнскую нежность. «Как же, девочка! Ты мне как дочь! Тебя любил мой несчастный Поль!» Она ласково погладила мое запястье. «Когда уходил на войну, он просил позаботиться о тебе, а сейчас его уже нет на этом свете. Ты последняя, что связывает меня с сыном!» Я не ответила, понимая, что Поль и был моим возлюбленным, о котором упоминала раньше Манон, и, похоже, тем самым мужчиной, с которым я вступала в интимную близость. Манон не говорила мне его имени, сказав, что не знает всех подробностей, но она знала точно, что мой возлюбленный тоже жил в доме мачехи. Мне хотелось расспросить Клару еще, но я опасалась, что нас увидят вместе, потому поблагодарила ее, и мы с няней поехали обратно, В особняк Дебриена